Чепетов Сергей, род Волка, глава 3. Утро, как известно, добрым не бывает, в отличие от вечера, с которым это иногда случается. Данное конкретное утро добрым не было, тем более. Семён лежал у потухшего костра на символической подстилке из всякого мусора. Спал он в одежде и ботинках, распустив шнурки, конечно, завернувшись в р о г у ж у Это было противно. Он мог по пальцам пересчитать все случаи в своей жизни. когда ему приходилось спать не раздеваясь. Он гордился тем, что имеет принципы, которыми не может поступиться. Их, правда, было немного: во-первых, утренняя чистка зубов, даже если для этого придется проламывать лед в ручье; во-вторых, завтрак плотный и основательный; пусть городские пижоны ограничиваются чашечкой кофе, потому что пища утром в них не лезет, а для него день начинается с еды; в-третьих, никогда не спать в одежде, даже если спальный мешок пионерский. А температура вокруг гораздо ниже нуля. Одежды можно накрыться сверху, подложить ее под себя или, наконец, затолкать ее в тот же с п а л ь н и к но снять ее нужно обязательно. И в четвертых никогда не ночевать под открытым небом, потому что это вернейший способ накликать непогоду. Соблюдение этих правил всегда давало Семену очень важное ощущение, что все-таки он господствует над обстоятельствами, а не они над ним. И вот теперь все полетело к черту. Погода была пасмурная, в воздухе висела какая-то гнусная морось. Семен лежал в отцеревшей р о г о ж е и думал о том, что костер похоже прогорел полностью, что дрова кончились, что еды опять нет, что да разве это жизнь? Ладно, не надо мне квартиры с душем и батареями центрального отопления, не надо дивана и телевизора, не надо. Я хочу свою старую рваную четырехместную палатку с ж е с т я н о й печкой буржуйкой. в Прочем, черт с ней, не надо и палатки. пусть это будет просто брезентовый тент три на метра и тогда Семён довольно долго лежал воображая, какую конструкцию он бы изобразил из брезентового полотна. В конце концов он остановился на испытанном варианте тринога. Собственно, ног не обязательно должно быть именно три, можно и больше, но уж никак не меньше. Минимум материалов, минимум трудозатрат. Собираемся в одну х а р ю за 15 минут. Всего-то и нужно три бревна или толстых сляги. Одно длинное два по короче. Все это связывается как о б ы ч н а я тренога и поднимается. На длинную ногу набрасывается тент. Его края можно растянуть растяжками, придавить краями или основаниями коротких опор. Связывать бревна нужно так, чтобы остался достаточно длинный конец веревки. К нему можно подвешивать котел или кастрюлю над костром. Такое жилище-укрытие, конечно, не изолирует от окружающей среды, зато позволяет работать с костром. не находясь под открытым небом. Кроме того, его можно бесконечно усовершенствовать, добавляя новые коньки и расширяя тем самым жилое пространство. А еще можно, но что толку в пустых мечтаниях? Брезент ничуть не менее доступен ему, чем городская квартира. Семён застонал, повернулся на другой бок и вспомнил слова из песенки, сочиненной когда-то его студенческим приятелем: "Стонем, значит живем, а если живем, то поконем". Эх, где они те кони? л у ч и к надежды, хмыкнул Семён. А ведь была же вчера какая-то мудрая мысль, была. Ах да, поймать большую при большую рыбу, а лучше две. И всего-то. А другие предложения будут? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за, кто против? е д и н о г л а с н о Он закрыл глаза, сосредоточился, собрал волю в кулак и начал вставать на ноги. Выбрать подходящий шесторогульку для л а м у т с к о г о гарпуна можно было только в зарослях запротокой. Лезть в воду так не хотелось, что Семён решил воспользоваться плотом. Тем более, что его все равно надо было возвращать в основное русло. Задачей оказалась неожиданно трудной. Орудуя шестом, Семён умудрился не только согреться, но и зарядно вспотеть, прежде чем н е у к л ю ж е е сооружение оказалось на прежнем месте у головы косы. Он выбрал из вчерашних обломков камень. Более всего смахивающе нарубило. Вновь влез на плот и отправился на тот берег. Пока Семен пропихивал свое судно сквозь заросли тростника, похожего на камыш, он с чувством глубокого удовлетворения отметил, что местные щуки п р и с п о к о й н о стоят в этих камышах и внимания на него не обращают. С другой стороны, дно здесь было и листом, и шест увязал на добрых полметра. Первое, что он обнаружил в лесу, а не обнаружить было трудно, это заросли красной смородины. Да-да, самая обычная дикой красной с м о р о д и н о й которая почти не отличается от домашней. Ягод было море. Им бы, конечно, до полной спелости еще недельку, но Семен начал пастись немедленно и продолжал этим заниматься, пока смородина не набила жуткую о скомину. Потом он представил, какую силу у н е г о скоро начнется понос, как он будет его переносить в о т с у т с т в и е туалетной бумаги, и решил продолжить выполнение первоначальной задачи. К полудню орудие ловли было готово. то, что он видел у эвенкийских женщин, изящество м н е о т л и ч а л о с ь но то, что получилось у него, хотя в общем-то все элементы были на месте, только шест покороче и покривее, а вместо хищно торчащего крюка убогая рагулька. В качестве линя он использовал шнурок от правого ботинка. Благорыбачит ь собирался босиком. Щуки это такие звери, в с я к а я п р о ч а я в о д н а я живность плавает туда-сюда, добывая пропитание. А эти стоят и ждут, когда корм приплывет сам, точнее приблизится на расстоянии короткого р ы в к а Но, ну, может быть, их не молодежь тоже активно плавает. Но солидные рыбки любят стоять на одном месте, причем иногда сутками на одном и том же. Семен знал, что в воде рыбы всегда к а ж е т с я больше, чем она есть на самом деле. Однако даже со скидкой в той, которую он избрал первой жертвой, должно быть килограммов 5, не меньше, ну в крайнем случае 4. Семен встал на колени и приготовился. Конец гарпуна он заранее опустил в воду и гадал, насколько близко его можно подвести к рыбе, чтобы не спугнуть. У н е е реакция лучше человеческой и бить издалека дохлый номер. Плот тихо дрейфовал по течению. Семен стоял на заднем конце и ждал. Подул встречный ветерок и плот, казалось, остановился. Нет, судя по камышам, не остановился, но поверхность воды пошла рябью. Ничего не видно. у с п о к о и л а с ь Вот сейчас точно оценить расстояние до цели, глядя сквозь воду наискосок, было невозможно. И Семен ударил с п р о н о с о м Попал. Во всяком случае почувствовал слабую отдачу от чего-то. Это что-то могло быть только боком щуки. А вот того, что должно было последовать за этим, он не почувствовал совсем. После попадания о с т р и я крюка в бок рыбе конец шеста, прошедший у нее под брюхом, должен был ткнуться в дно. только он в дно не ткнулся, провалился. Ил же и Семен полетел с плота в воду. Он успел сгруппироваться и тут же вскочить на ноги. Воды оказалось по г р у д ь точнее половину глубины составлял вязкий засасывающий ил. Шест из рук он не выпустил и, как только обрел равновесие, выдернул в воздух дальний конец. Там на н у р к е серотливо болталась Рагулька. Нет, сказал Семен, так жить нельзя, жить надо иначе. Самое обидное, ведь он знал, что дно и листы мягкое, но совершенно забыл об этом, точнее не подумал о том, к чему это может привести. Но нет у него привычки к равнинным рекам с мягким дном. Он по таким только в детстве лазил. Старый дурак одним словом. Одежду Семен решил не сушить. Во-первых, не так уж и холодно, а во-вторых, вдруг снова нырять придется. С п р е в е л и к и м трудом выдернув себя из ила, он влез на плот. зарядил гарпун и начал в ы с м а т р и в а т ь новую жертву. По ходу дела ему пришла мысль, что после попадания и зацепления добычи ни в коем случае нельзя давать слабину. Уйдет обязательно, поскольку б о р о д о к на крючке нет. Продрейфовав метров пятьдесят, Семен разглядел в в о д е т трех щук разных размеров, но они были слишком далеко. Сердце его тоскливо сжималось. У любого питерского или московского рыбака От такого изобилия крыша бы съехала немедленно. Сюда бы метров 10 т о л с т о й лески и блесну размером с ладонь. Наконец слева по курсу показалось то, что нужно. По размерам эта рыбка не уступала предыдущей, или даже была чуть крупнее. Семён перебрался на дальний конец плота и стал ждать, когда окажется на расстоянии выстрела. На сей раз он бил коротко и резко. п о ч у в с т в о в а в попадание, немедленно рванул шест вверх и в сторону. Нет, вода не забурлила, только слегка взволновалась, но под поверхностью творилось что-то жуткое. Шест гнулся и рвался во все стороны. С о д н а мгновенно поднялось густое облако м у т и и скрыло все происходящее. Это продолжалось несколько секунд. Семён испугался, что не устоит на плоту, потому что добыча просто сдернет его в воду. Поднять рыбу над поверхностью нечего было и думать. Оставалось только пытаться подтянуть её к себе, выбирая шест. Но как только плечо удочки оказывалось короче на метр полтора, рывки гасить становилось гораздо труднее, приходилось вновь отпускать. А вот в книжках пишут, что если рыбу не можешь вытащить сразу, ее нужно поводить, она устанет. Злобно подумал Семен. Устанет, нажди. И вдруг все кончилось. Оставленный без нагрузки конец шеста взлетел вверх, и Семен чуть не свалился в таки воду, но уже с другой стороны плота. На конце шеста отсутствовал не только крюк-рагулька, но и шнурок. Оба облака м у т и поднятые во время схваток, слились в одно, и оно тихо двигалось по течению, лишая воду прозрачности. Весь ужас, всю невосполнимость потери Семен осознал не сразу. Шнурок, шнурок от ботинка, какая ерунда, правда? А если другой взять негде? Неужели резать бесценный капроновый шнур? Он уже готов был выйти биться головой об р ё в н а п л о т а но передумал. Во-первых, это не поможет, а во-вторых, в левом ботинке шнурок довольно длинный, и если его разорвать пополам, пихаясь шестом, Семён к о е к а к перегнал плот в начало протоки и высадился у холодного кострища. Разводить огонь ради этого, чтобы сушить одежду, явно не стоило. Семён разложил её на камнях и задумался о своей горькой судьбе. Получалось, что после многочасовых усилий он оказался в той же позе, в какой начал, ну почти в такой же. Наелся незрелых ягод и, наверное, скоро у него начнется понос. Но эти мелочи по сравнению с тем, что он лишился шнурка. Если у ж ботинок можно носить без него, то нашлось бы ему тысяча и одно лучшее применение, чем подарить его рыбе. Я назову это место п р о т о к а раненых щук, подумал Семен м а т ь и х е т и я г о д ы в животе в е л и себя смирно, но есть хотелось все сильнее. Неужели при таком изобилии я не смогу добыть рыбу? Ведь вчера ночью почти поймал рагулькой, почти. Выскользнула только, выскользнула, а надо, чтобы не в ы с к а л ь з ы в а л а Но Семен Николаевич обратился он к самому себе, подключай свой ново приобретенный компьютер, вспоминай. Надо сказать, что всерьез рыбалка Семену увлекалась только в дошкольном и раннем школьном возрасте. Потом интересы изменились, а в з р е л ы е годы, шатаясь по тайге и тундре, на это просто не оставалось времени. Искусство организатора экспедиционных работ в не населенных районах в том и заключается, чтобы ни в коем случае не поставить судьбу полевого отряда в зависимости от природных ресурсов. Попросту говоря, задание должно быть выполнено вне зависимости от того, есть в речке рыба или ее нет. Если же кто-то желает побаловаться судочкой или сеткой, пожалуйста, но в свободное от работы время. Тем не менее послушная память выдала массу способов ловления рыбы, о которых с е м е н читал или слышал, не считая тех, которые видел в действии или применял сам. Но все они, увы, требовали чего-то, чего у него сейчас не было. После жесткой р а з б р а к о в к и осталось только строго тенклитов. Кто это такие? с е м е н помнил смутно. кажется индейские племена северо-западного побережья Северной Америки. Орудие же представляло собой рогатку на внутренней стороне каждого из рогов которого укреплено по зубу. Причем эти зубы подвижные и приспособление работает по принципу непеля. При движении сверху вниз рыбья спина эти зубья прижимают к деревяшкам и входят в развилку. Рывок вверх по идее должен эти зубы отгибать и всаживать в рыбье мясо. Семен представил увесистую рыбину, бьющуюся на конце палки, и сглотнул слюну. Рогульку найду, а зубья можно сделать из монеток. Расплющить, разломать, заточить, окрепить как? М -м, дырочки нужны. А какая должна быть ширина захвата? Наумственное моделирование он потратил не меньше часа. Азартное черпобери занятие. Но ни одного телодвижения так и не сделал, если не считать стогового вскакивания и испускания нецерзурных воплей. Все правильно, все выполнимо, даже, может быть, эта штука будет работать. Но, но жрать-то хочется вот прямо сейчас, а сколько времени уйдет на изготовление отладку. А если вся эта система предназначена вообще для других условий, например, для добычи лосося, поднимающегося на нерест, одно дело ошалелые п р у щ и е вверх по перекатам рыбины и совсем другое щуки, тихо стоящие в камышах. В общем, это надо попробовать, это надо проверить, но на сытый желудок. А сейчас нужно что-то совсем простое, пусть одноразовое, но чтобы использовать немедленно. Вот если в развилке рагулик был шип, устрий такой, рагульками значит как бы прихватываешь, чтобы вправо влево не вывернулось, а шипом в спину прижимаешь к дну. Только бить придется сверху вниз, почти вертикально, чтобы дно не очень мягкое. Значит, надо охотиться в дальнем конце протоки. Получается зря сюда плот гнал. Ладно, как пригнал, так и отгоню. Дело не в этом, как сделать. Рогатку на длинной палке, допустим, подобрать можно. Ошиб? Привязать раскрытый нож, зафиксировав лезвие. Мысль правильная. Нет, только нето. Никаких конструкций с использованием ножа. Потеряется. Бог знает, что случится. На этом лезвии чуть длиннее пальца моя жизнь, можно сказать, держится. Тогда что? Найти тройную рагульку? Такие вообще-то встречаются. Иногда обломанный побег раздваивается и начинает расти, как бы в два ствола. А между ними, в общем, нужно поискать. Голод великий стимулятор творческой активности. Часа через два Семен выломился из кустов с длинной кривульной в руках. Он уселся у кострища и принялся работать ножом. Общая длина получалась около двух метров, к а ж д ы й из рогов сантиметров по тридцать, шип около п я т сантиметров. Это было, пожалуй, многовато, но таковым уж оказался природный материал. С другой стороны, даже если сама идея окажется правильной, данное конкретное орудие по сути одноразовое. Деревянный шип или сломается, или затупится так, что все равно в с к о р е придется делать новую рогатину. Ближе к вечеру оструга была готова. Конечно же, это оказалось не прямое изящное приспособление, которое представлял себе Семен первоначально. То, что получилось, было кривоватым, сучковатым и выглядело весьма неэстетично. Не перекусить, не перекурить после окончания работ было нечем. И Семен сразу отправился проводить боевые испытания. Одежду и обувь он предусмотрительно снял, и так как оставаться голым было совсем не комфортно, обмотался р о г у ж е й Плот медленно двигался вдоль границы камышей. Семен всматривался в воду, трепеща от волнений и холода. Первую рыбину он заметил довольно быстро, их же здесь навалом. Она стояла среди камышей и на приближение плота никак не реагировала. Семен приготовил рогатину, сосредоточился и понял, что у него ничего не выйдет. Плот проплывет в полутора метрах от щуки и ему ее никак не достать. А скорректировать движение плавсредства нет никакой возможности. Это не надувная лодка, на которой можно крутиться как хочешь. Другими словами, по сторонам можно даже не смотреть, только в воду под собой. Он проехал почти всю протоку, когда наконец увидел ее. Она стояла поперек движения и за крайнего бревна плота виднелась только голова и часть туловища. Семен замер в ожидании момента, когда окажется прямо над ней, и этот момент настал. Он опустил рогатину в воду, чтобы не было всплеска, и резко двинул ее вниз, а потом навалился буквально повис на к о р я в о й сучковатой палке. Снизу пришел мощный толчок, и он понял, что не промахнулся. Обычно такой неуклюжий плот на сей раз как-то очень живо отреагировал на импульс и стал быстро уходить из-под ног. Семен оказался в воде, но не попытался встать на ноги, а всем своим весом старался вдавить рогатину в в ы л и с т о е дно. Его стало заваливать на сторону, и он попытался найти опору, чтобы выровняться. Место опоры под ногами оказалось какое-то скользкое бревно. Оно вывернулось куда-то в сторону, а потом мощно двинуло его по коленям. Семён рухнул в воду и немедленно получил еще один толчок, от которого буквально перевернулся через голову во взбаламученной воде. Он выпустил свою рогатину, беспомощно задвигал конечностями, пытаясь понять, где верх, где низ. Руки все время натыкались на огромное круглое бревно, которое ну никак не за ассоциировалось с рыбой. В Конце концов он понял, таки в какой стороне дно и встал на ноги, увязнув почти по колено. Он открыл глаза и увидел, как в метре от него из воды начинает высовываться огромная длинная морда. Сам не понимая, что делает, Семен кинулся к ней, словно в порыве обнять любимую девушку. И обнял правой рукой чуть пониже головы. А левую руку проснул под жаберную крышку и хватился там за какую-то жесткую колючую веревку. Он попытался обхватить ее ногами, но они сразу же с о с к о л ь з н у л и Что было потом и сколько т о д л и л о с ь Семён запомнил плохо. Его швыряло то вверх, то вниз, иногда буквально волочило по дну и переворачивало головой вниз. Он то обхватывал скользкое тело, то их соединял только левая рука, запущенная в жабры. Этот кошмар не прекратился. но стал постепенно как бы ослабевать. В какой-то момент до Семёна дошло, что он может даже слегка корректировать ситуацию. Сначала робко, а потом все более активно он стал пропихиваться в сторону ближайшего берега. Потом они долго лежали рядом в мелкой прибрежной грязи. Семён дышал, смотрел в небо и получал время от времени мощные шлепки хвостом по ногам. В конце концов он почувствовал холод, встал на колени и освободил левую руку. Потом подобрал рядом корягу и ударил ей рыбу по голове. Коряга сломалась, пришлось искать подальше от воды более крепкий сук. Потом он проделал этот сук ей в жабры и, ухватившись за конец, поволок добычу через протоку на свою сторону. Оброшенным в камышах плоте он даже не вспомнил. Минут через сорок Семён сидел у костра, рвал на бинты собственные трусы, ну очень стерильные, и смеялся сам над собой. с а м о у б и й ц а Сёма, камикадзе или, может быть, ты тот самый дурак, которому в е з е т Все казалось просто страшно и глупо. Он атаковал добычу, которую толком не рассмотрел, она о казалась размером с него самого. Бред полный. Но это только, как говорится, половина смеха. Обнимаясь с ней в воде, он у мудрился, с у н у т т е и руку в жабры. Он сделал это инстинктивно. Как же еще можно удержать рыбу? а если бы подумал то вспомнил бы что у щук жабры внутри покрытые такими зубами загнутыми в сторону пасти другими словами даже палец засунутый щуке в жабры вытащить обратно целая проблема а он засадил руку полокоть и к а к о й щуке да если бы он попытался потом от нее отцепиться выдернуть руку обратно то от руки остался бы нет но ну что-то осталось бы кости клочья мяса и кожи сухожили Только он все равно не смог бы выдернуть руку. Она должна была его утопить, обязательно. Есть такой варварский способ, который коегде применяют при активном лове крупной рыбы. Добивать каждую пойманную особь слишком хлупотно. Оставлять живой и активный нельзя. Узкое лезвие ножа всаживается рыбе в основании черепа, туда, где он соединяется с позвоночником. Добыча теряет подвижность, но еще долго остается живой. Тут главное правильно угадать место для удара. Чуть ошибешься и будешь иметь хлопот полный рот. Семён не угадал, он попал случайно. Шип его рогатки пробил рыбе именно то самое место. Он боролся в воде с о щ у к о й которая была практически парализована. Мясо оказалось безвкусным, без соли же и жестким. Но «Ну, разумеется, кивнул Семён, разжевав первый кусок. Приличные п р о м ы с л о в и к и у к у за рыбу не считают. Тем не менее желудок он набил до отказа. и с удовлетворением вспомнил о планировавшемся с утра поносе, который так и не состоялся. На другой день Семён управлял плотом, гордо расправив плечи. Когда он появился в этом мире, у него не было почти ничего, а теперь есть плод, к о е к а к о й инструмент, запас лыка и запас еды на несколько дней. Эти дни надо использовать стоком, л чтобы не было потом мучительно больно. Прежде всего нужно найти такое место, где есть, ну, в общем, где есть все: или с т а я отмели с ракушками, мелкая протока для рыбалки, галечная коса с хорошими камнями, лес с ягодами и лаковыми деревьями. Что еще? Ах да, еще желательно, чтобы были заросли чего-нибудь типа ивы, потому что есть идея. Желание немедленно найти людей не то, чтобы исчезло, но как-то слегка рассосалось. Не до этого сейчас. Примерно к полудню. Гордый разворот Семеновых плеч сменился обычной п о н у р о й сутулостью. Плыл он уже долго, а подходящего места все не попадалось. Нет, хорошие места, конечно, встречались, только выяснялось это лишь, когда они оставались позади. А судно его ясное дело обратный ход давать не умело. Нет, все-таки надо делать лодку, мечтал Семен. Берется большая толстая л и с и н а и в ней вырубается, пожигается, выскабливается, да. Семен решил снизить требования к месту обитания и исключил из числа лаковых лес с ягодами. Чуть позже накинул заросли е в ы и косу с камнями. Он уже готов был ограничиться лишь требованием наличия дров и места для рыбалки, когда ему попалось почти то, что нужно. Тут были дрова, завалы плавника, мелкая, пожалуй, слишком протока и заросли кустов, похожих на иву. Все, решил Семен, хватит привередничать. Здесь будет город заложен. Обосноваться он решил рядом с водой под двухметровым обрывчиком, обращенным к основному руслу. Первым делом, разумеется, разжег костер, обжарил кусок рыбы и стал набивать кишку. Надо сказать, что с самого начала он не стремился доводить пищу до полной готовности, а употреблял ее полусырой. Вот и сейчас он н р в а л зубами почти с ы р о е жесткое мясо и, пожалуй, получал от этого удовольствие. При глубокой термической обработке, как известно, Продукт гибнет масса полезных веществ, всякие там аминокислоты, витамины. Общая беда первых бледнолицах п о к о р и т е л е й Севера цинга. А скажем чукчи и с и и р и й ы веками жили в таких условиях и ни о какой цинге и слыхом не слыхивали. А все почему? Потому что занимались сыроедением. И вовсе, наверное, не из-за того, что у них была проблема с топливом. После еды Семён полежал к верху пузом минут 20, чтобы жирок завязался, и решил приступить к трудам праведным. Выше по течению он скатил в воду два неподъемных ствола, провел до костра и вновь выкатил на берег. Работа была тяжелая и мокрая, но в результате давала возможность не заботиться постоянно об огне и не бегать каждый час за хворостом. Это первое, а второе мясо, точнее рыба. Судя по ощущениям, в пасмурные дни температура здесь колеблется в пределах 10-15 градусов. Это, конечно, не очень много, но продукт успеет с т у х н у т ь раньше, чем кончится. Значит, нужно коптить и вялить, хотя бы слегка. К тому времени, когда лисины обсохли и принялись достаточно уверенно гореть, точнее тлеть, Семён соорудил две т р и н о г и сверху пристроил палку и над ней развесил над костром куски рыбьего мяса. Нельзя сказать, чтобы они коптились по-настоящему, но Семён решил, что и так сойдет. Покончив с этим делом, он обследовал обрыв и с удовлетворением отметил в нём две линзы конгломератов. Гальки, погруженные в песчаный цемент. Среди обкатанных камней виднелось несколько штук, похожих на кварциты. В верхней части разреза он обнаружил прослой глины мощностью сантиметров тридцать. На ощупь глина была с небольшой примесью мелкого песка. Искушение было слишком велико, и Семен не удержался. Наковырял глины, р а з м е с и л ее на п л а ь ш е м плоском валуне и стал лепить. Нет, не горшок и не амфору, конечно, а нечто похожее на глубокую миску. Он вылепил три уродливых посудины, полюбовался на д е л о рук своих и оставил их сушиться. Пора было приступать к выполнению главной задачи. Первоначально он собирался строить шалаш прямо у костра, но вовремя о д у м а л с я Во-первых, слишком низко, вода может подняться, а во-вторых, когда конструкция подсохнет, то одна шальная искра и привет. В конце концов он же не собирается постоянно спать у костра, не по-нашему это, не по-бразильски. Значит, наверху. На обрывчке. Дело простое, но трудоемкое. За основу берется все та же тренога. В общем, придется, наверное, собрать все подходящие с л е г и вокруге. Затем на каркас навешивается ветки кедрового сланника комлями вверх, в н а х л ё с т ярус за ярусом. Только было канавязку хватило. Жилище он закончил к середине следующего дня. Снаружи оно напоминало большую груду веток, но внутри можно было лежать, вытянувшись во всю длину. А в центре даже стоять, не наклоняя голову. Как эта крыша будет держать воду, проверить Семён естественно пока не мог. Затем он приступил к осуществлению той самой идеи, для которой понадобилась его. Как он ожидал, ломать п р у т ь оказалось крайне трудно. На изломе они измачивались, но отделяться не желали. Пришлось каждый прутик срезать ножом. Заготовив таким образом изрядный ворх, о он принялся собирать подходящие палки. собственно говоря, ничего нового Семён не изобрёл. Он собирался построить стационарную ловушку для рыбы вроде тех, которые устраивают местные жители на нерестовых речках. Он видел их не раз и всегда удивлялся, куда смотрит рыбнадзор. Где-нибудь на перекате устанавливаются две загородки в виде латинской буквы В, о р и е н т и р о в а н н ы й вниз по течению, разведёнными крыльями. В месте смыкания загородок оставляется небольшой проход, ведущий в садок. Откуда хозяин время от времени выгребает рыбу. Семён собирался повторить эту конструкцию, но установить её не на перекате, а на входе в мелкую заросшую тростником и кувшинками протоку. Интересно, получится что-нибудь из этого или нет. На строительство загородок ушёл целый день. Пройдя по колено в воде, Семён камнем заколачивал мягкое дно палки, потом переплетал их ветками ивы, стараясь не оставлять больших дыр. Слишком длинными загородки он делать не стал. Чуть больше трех метров каждая и расположил их под углом около 90 градусов друг к другу. Еще половину дня заняло изготовление чего-то отдаленно напоминающего корзину с сужающимся верхом. Это произведение он укрепил в горловине своей ловушки. Все сооружение в целом выглядело так коряво и несерьезно, что Семен дал себе слово, что если оно будет хоть как-то работать, то не пожалеет сил на его усовершенствование. р а в е р и т ь хотелось немедленно. Хотя он понимал, что своей в о з н ё е й давно распугал всю рыбу в округе, Семён долго колебался и в конце концов решился на загон. Отошёл по берегу метров на 30 от ловушки, зашёл в воду и стал приближаться к ней, шлепая по воде длинной палкой. Пройдя метров 10, он заметил, что т о р ч а щ и е из воды вверх к о р з и н ы слабо шевелится, и ускорил своё движение. Успех был налицо: три рыбины граммов по 500 весом, похожие на разжиревших карасей или язей. По сравнению с рыбой горных рек, трепыхались они лениво и вяло. Прям поросята какие-то, удивился Семен. Кажется, у меня скоро появятся излишки продуктов. Надо срочно придумывать для них садок. В тот день он занимался обычным делом, л а з и л по лесу за протокой, ел ягоды и присматривал сучки и палки подходящие для поделок. На сей раз он продвигался параллельно руслу вверх по течению. Далеко он, конечно, не ушел, куда тут идешь по таким зарослям? Но метров на триста от своей стоянки удалился. На двухметровой террасе возле зарослей смородины обнаружилась п л е ж с которой открывался вид на основное русло выше лагеря. Таких мест в округе было немного. С любой другой точки обзор не более чем на сотню метров. Семен постоянно х о д и л с я как бы в замкнутом пространстве, это его угнетало. Поэтому он решил воспользоваться случаем и посидеть тут, размышляя возвышенном: как жить и что делать. Думать о том, стоит ли жить вообще, он себе запретил уже давно. Кругом было сплошное б л а г о л е п и е Солнышко светило, листья шуршали, водичка журчала, птички чирикали. Семён не сразу сообразил, что там в долине, на основном русле под обрывом, он видит что-то необычное, такое, чего раньше не было. Он, наверное, с полминуты всматривался, прежде чем до него дошло. Да ведь это плоты? Два плота идут вниз по течению. И на них люди. Потом он бежал, прыгал, проламывался через кусты, перелезал через поваленные деревья. В голове метались только обрывки мыслей. Ближайший выход к воде возле стоянки. Нужно успеть. Успеть во что бы то ни стало. В зарослях они не заметят. Кричать отсюда бесполезно. И плот м о й не з а м е т и Тышалеш, наверное, с воды не видно. Уйдут ведь. Надо успеть. Пот мгновенно начал заливать глаза. Пока Семён неспешно гулял по этой террасе, ему казалось, что проходимость тут приличная. А теперь заросли как бы с о м к н у л и с ь и не пускали, а ему нужно было успеть. На берег он прорвался чуть ниже своего лагеря. Он не успевал. Передовой плот уже скрылся за поворотом, а второй был почти напротив. Еще десяток секунд, и о он тоже уйдет. Бежать за ними по зарослям бесполезно. Есть только догонять вплавь. До кромки обрывчика оставалось еще метров десять, когда Семен попытался крикнуть, но дыхание сбилось и получился только какой-то хрип. Ну же, еще чуть-чуть! Вот он край террасы и знакомый тополь, половина корней которого висит в воздухе. Эй, стойте! э г е г е г е й стойте! заорал Семен и замахал руками над головой. Дальнейшие события заняли, наверное, не более двух секунд, но стресс обострил восприятие и растянул время. Семен успел разглядеть и запомнить массу подробностей. Благодоплата было метров двадцать пять-тридцать. Правда, понял он все происшедшее много позже. В своем порыве туда к ним Семен ступил слишком близко к краю. Камни из под ног посыпались, он потерял равновесие, плюхнулся на задницу и поехал вниз по склону. Он тут же вскочил и кинулся вверх, но остановил сам себя, пытаясь осмыслить то, что увидел. На плоту находились четыре человека, одетые в меховые безрукавки до колен. Длинные до плеч волосы на лбах перехвачены неширокими повязками или обручами, из-за которых торчат какие-то украшения – перья. Короткие бороды обрамляют подбородки и щеки. Штаны отсутствуют, на ногах обувь, п о х о ж а е на низкие облегающие сапожки. Двое стояли на носу и к о р м е с шестами в руках. Еще двое сидели на корточках в центре плота, повернувшись в разные стороны. Вероятно, один осматривал правый берег, а другой левый. Услышав крик Семена, эти двое мгновенно вскочили. В руках у них оказались длинные предметы, которые могли быть только луками. Стрелы, вероятно, были уже наготове. Оба сделали характерные движения руками, и, сползая по о с ы п и Семен отчетливо услышал короткий свист над головой. Он-то его и отрезвил, когда он вылез наверх, плоты уже скрылись за выступом правого берега. Вокруг все было тихо, спокойно и очень обычно, даже не верилось. Может, глюк, может, я просто схожу с ума с надежды, подумал Семен. Были и нет, чем докажешь? Однако д о к а з а т е л ь с т в о нашлось и очень скоро. Из ствола тополя, так неудачно расположившегося на краю террасы, торчала стрела, точнее древка с двумя белыми п е р ы ш к а м и стабилизатора, наконечник глубоко увяз в древесине. Однако... Семен прикинул соотношение в пространстве точки попадания и себя самого в момент выстрела. Вывод был н е у т е ш и т е л е н били явно на поражение в центр мишени. Вероятно, стрелок не учел, что находится на движущемся плату. Кроме того, слабенький, но ощутимый ветерок дует сверховьев и смещает траекторию в ту же сторону. Все равно совсем чуть-чуть не промазали. Некоторое время Семен лазил по кустам в поисках второй стрелы. но вскоре сообразил, что это дело безнадежное. Вернулся на берег и попытался выдернуть имеющуюся. Это ему удалось на удивление легко, правда наконечник однако остался в древесине на глубине п я т и с а н т и м е т р о в Все ясно, подумал Семен, она одноразовая, в том смысле, что наконечник крепится так, чтобы в момент удара проникнуть в рану до да там и остаться. Семен представил себе, какое действие на его любимый организм произвела эта палочка с чем-то там на конце, попадя она в цель. Допустим, в ребро или в грудину. б р А если между ребер? Тогда вообще. А если в живот? Да. Это тебе, как говорится, не упроники в гостях. Что самое это смешное, ребятам хватило пары секунд на все. Доведись мне стрелять из карабина по внезапно обнаруженной цели, времени ушло бы как минимум в два раза больше. Да и не попал бы. Это профи. Впрочем, другие здесь, наверное, и не водятся. но сам подход к проблеме, то есть они, значит, плывут или допустим идут куда-то, и каждый встречный для них враг, то есть надо успеть выстрелить первым, да? Получается так. А вдруг они п р и ч а л я т где-нибудь там за поворот о м и у с т р о я т прочесывание местности? Могут? Ох-ох-ох. Впрочем, по здравым размышлениям Семен решил не отравлять себе и без того несладкую жизнь мерами предосторожности. В зеших условиях, когда к р у г о м заросли, ему все равно нечего противопоставить профессиональным воинам-охотникам, вооруженным луками. Подобраться на расстояние выстрела здесь ничего не стоит. Так какой же с м ы с л о х р а н я т ь самого себя? Будь что будет, но ч е т п о б е р и как обидно. Мечтал встретить людей. В остаток дня Семен продолжал заниматься обычными делами: проверял ловушку для рыбы, плел из пучев третью по счету модель раколовки. собирал ракушку на отмели и думал о людях. Ну ладно, а что можно сфантазировать на тему, почему они стреляли? Принципиальных ответов может быть два: д и к а р и с то есть у них так принято, и второй, им самим было страшно, они ждали нападения в любую минуту. Со вторым вариантом все ясно: раз он Семен до сих пор жив, значит крупные хищники здесь в пойме на низких террасах почему-то не водятся. Значит, боялись они не зверей, а людей, то есть находились на чужой территории. Но ни людей, ни их следов он до сих пор не встречал. Первый же вариант ответа на самом деле не является таким уж глупым. Не так давно в той другой жизни Семён прочитал книжку о военном искусстве чукчи, тех самых, которые при советской власти чуть не вымерли. Так вот оказалось, что в е к и примерно в семнадцатом кочующий по своим делам чукча считал своим долгом атаковать русских. Где бы и в каком количестве он их не встретил. Просто был период, когда среди чукче й т о считалось хорошим тоном. Но ну, если в отместку за раненого и любитого товарища казаки вырежут все стойбище, значит такова судьба, или точнее воля духов. Ясно дело, Сёма, что ты угодил и в прошлое или в какой-то мир, где сплошная д р е в н я т и н а Знаменитому Янке повезло больше, он оказался при дворе короля Артура. На что ты рассчитывал стремясь к людям? Что они раскроют тебе навстречу объятия? Как же жди! Был у меня приятель, который при советской власти отсидел три года за попытку нелегального пересечения советско-турецкой границы с черноморского пляжа. Так он рассказывал, что следователь потешался над ним от души: "Ты что ж парень, думал, они тебя пловом встретят?" Вот и я. С другой стороны, если п о р ы т ь с я в памяти, то можно сделать примерно такой вывод. терпимое отношение к чужакам появляется в истории вместе с товарообменом, а самодостаточные человеческие коллективы чужаков не любят. Вероятно, мне в случае контакта надо ориентироваться именно на такой вариант, а это значит, это значит, что нужно оружие. Семён некоторое время размышлял об общей несправедливости мироздания. всю свою историю люди воюют друг с другом, существуют даже всякие научные территории и концепции. которые во главу угла ставят способность человека убивать себе подобных, в том смысле, что эта способность резко выделяет человека из окружающего мира. Животные, правда, этим тоже грешат, но для них это скорее исключение, чем правило. Ну, забить самца конкурента во время гона, ну, подраться из-за территории. А человек воюет иррационально и увлеченно, причем в большинстве случаев даже не из-за пищи или не из-за самки, а из-за каких-то там своих соображений. По телевизору как-то показывали во всех подробностях процесс подготовки п о п у а с о в к боевым действиям. Они с о б р а л и с ь воевать в соседней деревне из-за того, что те якобы что-то не то им н а к о л д о в а л и Основным мотивом боевых действий, которые вели племена североамериканских индейцев друг с другом, была удаль молодецкая, очень похоже, что это та самая удаль, которая гнала армады русских м о н о к с и л о в под стены Царьграда. А зачем Александр Македонский отправился завоевывать весь мир? Это, кстати, один из немногих случаев в истории, когда сами участники в полме успешные авантюры под конец стали задаваться вопросом: а нафигла мы это делаем? Или взять тех же ч у к ч е й Белые люди, пройдя всю Сибирь на дальние окраины, столкнулись с маленьким народом, чуть ли не основным занятием которого была война. Они, конечно, побежденных грабили, но ежику понятно, что в смысле экономики гораздо выгоднее было бы жить с соседями мирно. Кто в тех краях бывал, согласится, что они мало пригодны для жизни не только белого человека, но человека вообще. По идее, все силы должны уходить на выживание, так ведь нет? Изготавливались сложнейшие костяные доспехи. Юноши с детства учились, помимо прочего, фехтовать на копьях. В XVIII веке в нескольких полевых сражениях. Чукчи, перейдя в рукопашную, громили казаков и их союзников. Самое смешное, что в отличие от индейцев белые так их и не победили. Чукчи сами по каким-то обстоятельствам со временем утратили воинственность, грубо говоря, воевать расхотели. Впрочем, все это может казаться странным только если считать, что бытие определяет сознание. Весь же исторический опыт похоже доказывает обратное. В данной же ситуации практический вывод может быть только один. Хочешь мира, готовься к войне. Просто и смешно, и так перебиваешься с рыбы на ягоды. А надо думать, как нападать и обороняться. Выбор, правда, не богат. Лучше всего, конечно, было бы найти железную руду, наладить выплавку металла и выковать автомат. Ну и, конечно, патронов с порохом наделать. Одна стволка заряжающаяся сдула, против лука не потянет, так что с ней можно и не заморачиваться. По легенде американцы ввели в обиход скорострельное оружие именно для того, чтобы противостоять индейским лукам. Только сначала надо изобрести порох. Это, кажется, соответствует законам литературного жанра. Цивилизованный человек в подобной ситуации обязательно должен изготовить порох и чего-нибудь им взрывать, пугая враждебных тузенцев, помогая дружественным. А что такого? Берешь, к примеру, щуку, потрошишь, набиваешь е й б р ю х о порохом в п е р е м е ш к у с рубленными гвоздями, пардон камнями. Пасть вставляешь фитиль, фитиль поджигаешь, щуку берешь за хвост и бросаешь его врага. Трах-бах, кругом трупа, в середине я весь в белом. Каково? Сколь не смешной показалась эта мысль в начале, Семен решил ее все-таки немного обдумать. Кажется, мои мозги потихоньку приходят в норму. Сейчас я уже не в состоянии постранично вспоминать давно прочитанные книжки, но уж состав черного ли дымного пороха вспомнить смогу. Процентов 75 с е л и т р ы около 15% д процентов древесного угля и процент о в с 0 серы. Все это очень просто: окислители, восстановители в одном стакане. Правда, из материалов доступен только уголь. Сера в природе встречается в самородном виде, но ее еще нужно найти. с е л и т р у как-то делают, это, наверное, несложно, нужно только вспомнить, как именно. В принципе, все это выполнимо, но так называемый черный порох используется в охотничих ь патронах, а не в боевых, и это неспроста. Собственно говоря, взрыв – это быстрое сгорание вещества. Можно многое вспомнить из того, что рассказывали на военной кафедре. Суть же в том, что скорость горения черного пороха очень низкая, соответственно эффект взрыва он может дать лишь будучи упакованным во что-то твердое и замкнутое. Иначе будет просто вспышка, баловство одним словом. Хотя на заметку взять можно, вдруг где-нибудь с е р о попадется. Если уже спуститься с заоблачных высот на грешную землю. то придется обратиться к п е р в о и стукам. А что у нас было вначале? Что является самым самым первым оружием? Камень? Нет. Проматерь всего оружия палка. И по странному стечению обстоятельств обращаться с этой проматерью я немного у м е ю В европейском, точнее в средиземноморском очаге цивилизации обращение с палкой как с оружием развития не получило, сохранилось. Зато на дальнем востоке там это называется боевой шест. Возможно, школ до нашего времени сохранилось множество, а в средние века их, наверное, было еще больше. р а з н о в и д н о с т и шестов тоже немерено: от трех и более метров до локтя, твердые и гибкие, тупые и заостренные на концах, деревянные и бамбуковые, д в у г л а в ы е одноглавые, окованые металлами без такового, с присоединяемым лезвием со скрытыми цепями или клинками, разборные, телескопические, многие-многие другие. то, что я называю посхом, там, по наиболее распространенным классификациям тоже считается шестом, но коротким. д о б р о в и вариант до подбородка. По легенде, это было обычным вооружением монахов монастыря Шаулинь, отправлявшихся в путешествия. Боевых школ, конечно, давно не существует, или о них европейцам мало известно, зато спортивных море, правда, узкоспециализированных немного. Обычно работа с шестом входит в такие крупные массивы, как тэквандо или ушу. Великим мастером короткого шеста Семён так и не стал, потому что всерьез из полной с а м о о т д а ч е й тренировался, пожалуй, только в школьные годы. С тех пор успел трижды сменить место жительства и каждый раз начинал ходить в ту секцию, которая была ближе. Да и сами секции то образовывались, то закрывались, то переезжали в дальний конец города. В итоге дома у Семёна скопилась целая коллекция поясов и прочих р е г а л и й с китайской, корейской, японской и даже вьетнамской символикой, означающих, что их владелец поднялся на одну-две начальных ступеньки мастерства данной школы. В отличие от послужного с п и с к а рабочий арсенал приемов у Семёна был скромным и включал в основном базовые удары и блоки, используемые с некоторыми вариациями во всех школах и стилях. Тренерам это не нравилось. Но Семен упорно продолжал доводить до совершенства п я т о к своих коронок, пренебрегая всем остальным. Ему казалось, что он понял основную ошибку белого человека в отношении восточных единоборств. Посещая тренировки несколько раз в неделю, пытаться освоить приемы, разработанные теми, кто большую часть жизни с тренировок и не уходил. Итак, ему нужен боевой посох. На сей раз действительно боевой. Надеяться, конечно, можно на что угодно. Но готовиться нужно к тому, что драться придется на смерть, а это значит, что первая попавшаяся палка не годится. Сломанный шест, как и выбитый из рук, даже на соревнованиях засчитывается как поражение. Собственно говоря, Семен много лет развлекался, придумывая, каким должен быть посох, предназначенный не для фехтования, а для настоящего боя с проламыванием черепов и дроблением костей. Требованиям к такому оружию можно предъявить бесчисленное множество. Почем многие из них будут взаимоисключающими. Если же подходить к делу реалистично, то придется оставить лишь основные. Псох о должен быть прямым, прочным, гладким и симметричным, то есть ни один конец перевешивать не должен. В бою разбираться с ним будет некогда. Очень важными являются вес и толщина, но брать за основу эти параметры не стоит. Нужно будет привыкнуть к тому, что получится при соблюдении первых пяти требований. В общем, оружие проще некуда, а работа не на один день. Первые пять заготовок с е м ё н з а б а р к о в а л все одну за другой. Из второй партии одна палка показалась пригодной, но при остругивании в древесине б л и з середины обнаружился дефект волокон, пришлось выбросить ее. Обычно, попав в лес, с е м ё н по профессиональной привычке начинал оценивать окружающую растительность на предмет наличия дров и стройматериалов для оборудования лагеря. Теперь же Он день за днем лазил по окрестным лесам и искал свой посох. И нашел его. Он так долго представлял себе, как это должно выглядеть, что узнал его издалека. С первого можно сказать взгляда. Тонкое прямостволное ь деревце неизвестной породы. Нет, оно не было сухостойным. Оно умерло задушенное соседями, так и не успев дотянуться до их крон. Судя по всему, это случилось недавно. Кора держалась прочно, а древесина была чуть влажной. собственно говоря, подобное семён уже встречал, и чем приглянулось ему именно это деревце объяснить не мог. Он погладил, пощупал кору, и подозрение почему-то перешло в уверенность. Это оно. Он даже почти не удивился, когда выяснил, что срезать ножом четырехсантиметровый стволик совсем не просто. Древесина поддается лезвию с п р е в е л и к и м трудом. Практически не меняясь по толщине, прямой, лишенный сучков участок ствола. Составлял более трех метров. Семён решил забрать его целиком и выбрать лучший кусок, или, может быть, получится запасной посох. На стоянке он выложил примерно в двух метрах друг от друга два плоских камня, положил на них шест, встал на него и слегка покачался, балансируя руками. Стволик пружинил, но ломаться не собирался. Спешите, я не буду. Обдеру кору и положу сушиться в тени, улыбнулся Семён. Может быть, из тебя получится настоящий посох, с которым мы станем друзьями. Только это будет еще не скоро. А пока я вырежу себе просто палку, чтобы не быть уж совсем безоружным.